отречение Петра. Видел ли все происходящее Пётр? Судя по всему, нет, поскольку в то время, когда Иисуса допрашивал Синедрион, он находился снаружи во дворе первосвященника. О том, как он туда попал, рассказывает евангелист Иоанн же иисусом следовали Симон Пётр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Пётр стоял вне за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предввернице и ввел Петра. Далее у Иоанна следует рассказ о допросе Иисуса бывшим первосвященником Анной, откуда Иисуса затем повели к Афии можно следовательно предположить, что под двором первосвященническим в данном случае понимается двор Каиафы. Однако, как мы говорили выше, вполне вероятно, что Анна и Каяфа в тот момент находились в одном здании, и следовательно, двор был один. Именно в этом дворе, согласно Ивану, происходит отречение Петра. Под безымянным учеником, неоднократно упоминаемым в Евангелии от Иоанна, следует понимать что самого евангелиста. О том, что другой ученик, он же ученик, которого любил Иисус, есть никто иной, как сам Иоанн, свидетельствует как внутренние данные Четвертого Евангелия, так и многовековая церковная традиция, и современная наука не нашла убедительных доводов, чтобы опровергнуть эту атрибуцию. Каким образом, однако, он был знаком с первосвященником, остается загадкой. Иван Златоуст видит в другом ученике того недостающего свидетеля, с чьих слов история отречения Петра стала известной. Рассмотрим эту историю по свидетельствам четырех евангелистов, начав с Матфея. Пётр же сидел у на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала и "Ты был с Иисусом Галилейским". Но он отрекся, перед всеми сказав: "Не знаю, что ты говоришь" когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там. И этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрёкся, клятвою, что не знает всего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: "Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя". Тогда он начал клягщаться и божиться, что не знает всего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Пётр слово сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И выйдя, вон, плакал горько. Первое отречение, согласно Матфею, происходит во дворе первосвященника, куда Пётр, как упоминалось ранее, пришел и войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Таким образом, он находился внутри дворцового комплекса, но вне помещения, где происходил суд над Иисусом. Второе отречение происходит на выходе за ворота. При описании третьего отречения упоминаются стоявшие там. Это означает, что если Петр отошел, то недалеко. В рассказе Марка события описываются в той же последовательности, однако упоминаются два двора, но одна служанка. В первый раз она обращается к Петру, во второй к находившимся рядом.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 О том, что Пётр сидел со служителями и грелся у огня, упоминалось ранее. Выражение на дворе внизу может указывать на то, что заседание синериона происходило на одном из верхних этажей здания, а Пётр находился во внутреннем дворе. Под передним двором следует понимать внешний двор здания, где тоже находились люди. Петра узнали по галилейскому акценту, с которым он говорил. Распознать галилеянина жители Иерусалима могли без особого труда. Главное отличие от версии Матфея, на него мы уже указывали, заключается в том, что у Марка петух поёт дважды, следовательно, между первым и вторым отречениями проходит некоторое время. У Луки повествования значительно отличается. Только половина используемых Лукой слов имеет параллели в рассказах двух других синоптиков. Вербальных совпадений между Матфеем и Марком значительно больше. Отречение Петра у Луки происходит не во время заседания синедриона, а до него. У Матфея и Марка события описывались в следующем порядке: заседание синедриона с вынесением приговора, издевательство над Иисусом, отречение Петра. Лука описывает события в обратном порядке. Издевательство над Иисусом, отречение Петра за заседание Синедриона. Вслед за Марком Лука упоминает костер, разожженный посреди двора, однако в отличие от Марка говорит только об одном пении петуха. В первый раз к Петру подошла служанка, во второй раз некий другой. Затем прошел с час времени, и ещё некто настоятельно говорил точно и этот был с ним, ибо он Галилеен. В момент третьего отречения, тотчас, когда еще говорил он, запел петух. И здесь главное отличие от всех остальных версий: тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И выйдя вон, горько заплакал только у Луки, Иисус бросает взгляд на Петра в момент третьего отречения. И именно этот взгляд, а не пение петуха, заставляет его вспомнить предсказание Иисуса. Каким образом Иисус мог увидеть Петра, если заседание Синедриона происходило внутри, а Петр был снаружи? Ответа на это мы в Евангелии от Луки не находим. Однако здесь и эти два события разведены по времени. Иисус мог заметить Петра и бросить на него взгляд при входе в здание или при выходе из него. Августин однако понимает это место в переносном смысле. Во всем этом вызывает удивление только одно: каким образом, согласно Луке, Господь, обратившись, взглянул на Петра? В самом деле допрос шел во внутреннем дворе, а согласно Марку еще и в верхних частях дома. Петр же был во дворе внешнем среди рабов, которые грелись у огня. Так как же Господь мог бросить телесный взгляд на Петра? Я полагаю, что этот взгляд был брошен по действию свыше, так что Петров вспомнилось, сколько раз он уже отрекся и что предсказал ему Господь. Таким образом, милосердный взгляд Господа привел его к раскаянию, и он спасительно заплакал. У Матфея действующими лицами были две служанки и находившиеся там группа людей. У Марка одна служанка и группа. У Луки служанка, кто-то другой, мужчина и еще некто, тоже мужчина. В рассказе Иоанна также действует одна женщина и двое мужчин. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал привёрнетце и ввел Петра. Тут раба привёрнетцу говорит Петру: И ты не из учеников ли этого человека? Он сказал: "Нет". Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Далее повествование об отречении Петра прерывается рассказом о допросе Иисуса у Анны. После того, как от Анны и Иисуса приводят к Иафие, евангелист возвращается к прерванному сюжету. Симон же Пётр стоял и грелся. Тут сказали ему: "Не из учеников ли его и ты?" Он отрекся и сказал: "Нет". Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Пётр отсек ухо говорит: "Не я ли видел тебя с ним в саду?" Пётр опять отрекся и тотчас запел петух. Версия Иоанна, как видим, короче трех других версий описанного события. Иоанн ничего не говорит о плаче Петра, ограничиваясь сообщением об исполнении предсказания Иисуса. Вопросы, которые задают Петру, переданы в разных вариантах, но все они сводятся к обвинению в том, что он ученик Иисуса, его видели с ним, да и говор у него галилейский. Наиболее краткую версию ответов Петра дает евангелист Иоанн. Нет, и нет в первых двух случаях, в третьем случае употреблена косвенная речь снова отрекся». У Луки отречения также приведены в краткой форме: я не знаю его, нет, не знаю, что ты говоришь. У Матфея Петр в первом случае ответил: не знаю, что ты говоришь. Во втором случае опять отрекся клятвою, что не знает всего человека, в третьем начал клясться и божиться, что не знает всего человека. При переводе в прямую речь второе и третье отречение звучали бы: не знаю всего человека. Наконец, самая длинная версия первого отречения содержится в Евангелии от Марка: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. При втором подходе служанки Петр просто отрекся, а после того, как стоявший рядом уличили его в галилейском акценте, начал клясться и божиться: не знаю человека всего, о котором говорите. Несмотря на указанные различия в основных пунктах повествования, все четыре евангелиста сходятся. Все согласны в том, что первое: Иисус предсказал трехкратное отречение Петра до пения петуха. Второе: предсказание сбылось. Третье: отречение было три. Четвёртое: первый из вопросивших Петра была служанка. Пятое: после третьего отречения запел петух. Снова перед нами сцена, снятая четырьмя камерами. При этом некоторые различия могут восприниматься как взаимодополняющие, некоторые как взаимоисключающие. Почему евангелисты столь подробно повествуют о том, как Иисус предсказал, что Пётр отречётся от него, а затем не менее подробно описывают само отречение? Думается, для этого было несколько причин. Во-первых, Петр после смерти и воскресения Иисуса стал фактическим главой апостольской общины. Предания, связанные с его жизнью, поведением и высказываниями, были широко распространены, и просто умолчать о них, вычеркнуть их из памяти церкви было невозможно. Но церковь и не делала таких попыток, потому что отречение Петра было неотъемлемой частью евангельской истории. Каждый из евангелистов рисует образ Петра по-своему, но при этом перед нами предстает вполне цельный образ человека, с одной стороны абсолютно преданного Иисусу, готового отдать за него жизнь, что в конечном итоге и произошло, с другой человека импульсивного, переоценивающего свои силы и возможности. Таким был Пётр, таким и изображают его евангелисты. Во вторых история Петра свидетельствует о том, что каждый человек может ошибиться, оступиться, пасть, но каждый может и искупить свой грех, оплакав его слезами покаяния и противопоставив ему твердость в вере. Все четыре евангелиста рассказывают об отречении Петра, но Иоанн затем расскажет и о том, как иисус восстановил Петра в апостольском достоинстве. А Лука, как мы видели выше, не оставляет без внимания и предсказание Иисуса о том, что Пётр некогда обратиться и утвердит братьев своих. Причастие «обратившись» указывает на возвращение, поворот, разворот. Таким поворотом в жизни каждого согрешившего является покаяние. Петр оплакал свой грех сразу же после того, как совершил его, и вспомнил предсказание учителя. Увенчанием же его апостольского подвига станет мученическая кончина. В третьих, история отречения Петра многое говорит об Иисусе, о его отношении к ученикам. Он всегда готов простить, принять обратно, даже если человек оступился и пал. Отречение Петра в литературе нередко сравнивают с предательством Иуды. Но для Петра грех стал следствием человеческой немощи и слабости, сочетавшейся в нем с глубокой привязанностью к учителю, твердой верой в него и готовностью умереть за него. И же упорствует в грехе. Он идет в нем до конца, и даже его запоздалое раскаяние не способно искупить совершенное им преступление.